Глава 4. Женитьба Квазимода Мы только что говорили, что Квазимода исчез из собора Богоматери в день смерти цыганки и архидиакона. Его действительно больше не видали. Никто не знал, что с ним сталось. В ночь после казни Эсмеральды палачи сняли ее тело с виселицы и по обычаю отнесли его в манфаконский склеп. Монфакон, по словам Саваля, был самой древней и самой великолепной виселицей во всем королевстве. Между предместьями Тампль и Сен-Мартен, в саженях 160 от стен Парижа, на расстоянии нескольких выстрелов из арбалета, на вершине пологого холма, поднимавшегося незаметно, но достаточно высокого, чтобы быть видимым на несколько в окружности, возвышалось здание странной формы, несколько похожее на кельтский кромлях где также приносились человеческие жертвы. Представьте себе на вершине известковой насыпи большой параллелепипед, сложенный из камней высотою в 15, шириною в 30, длиною в 40 футов, с дверью, наружным карнизом и площадкой наверху. На площадке возвышаются 16 огромных столбов из неотёсанного камня, высотою в 30 футов, огибающих колонадой три стороны массивного сооружения – служащего основанием и связанного наверху крепкими балками, с которых на известных промежутках спускаются цепи. На этих цепях висят скелеты. В окрестности, на равнине, каменный крест и две второстепенные виселицы, кажущиеся двумя разветвлениями центральной виселицы. Над всем этим вечно кружатся стаи воронов. Вот каков манфакон. В конце 15 века огромная виселица, выстроенная в 1328 году, уже пришла в ветхость. Балки подгнили, цепи заржавели, столбы покрылись зелёной плесенью, фундамент из тёсаного камня весь расселся, и площадка, на которую уже не ступала человеческая нога, поросла травой. Этот памятник вырисовывался страшным силуэтом на горизонте, особенно ночью, когда луна слабо освещала эти белые черепа Или северный ветер задевал цепи и скелеты и раскачивал их в ночном полумраке. Этой одной виселицы было достаточно, чтобы придать всей окрестности зловещий вид. Каменное здание, служившее основанием отвратительному сооружению, было пусто внутри. Там был устроен обширный склеп, запиравшийся старой, еле державшейся решеткой. В этот склеп бросали не только куски человеческих тел, спадавшие с цепей Монфакона, Но также и тела всех несчастных казненных на прочих виселицах Парижа в этой глубокой могиле, где столько человеческих прахов, столько преступлений гнило вместе, сложили свои кости много невинных людей, начиная с невинного Ангерана де Мариньи, обновившего монфоконскую виселицу, и кончая таким же невинным адмиралом Калиньи, завершившим береницу казненных. Что касается таинственного исчезновения Квазимода, то вот все, что нам удалось узнать о нем. Около двух или полутора лет спустя, после событий, которыми закончился наш рассказ, когда в Монфаконский склеп пришли разыскивать тело Оливье Ледена, повешенного за два дня перед тем и удостоенного Карлом VIII милости быть погребенным в лучшем обществе, на Сен-Лоранском кладбище, между отвратительными трупами были найдены два скелета из которых один странным образом сжимал другой в своих объятиях. На одном из этих скелетов, женском, еще оставались лохмотья когда-то белого платья, а на шее было ожерелье из зёрен какого-то растения с маленькой шелковой ладанкой, украшенной зелеными бусами, открытой и пустой. Эти предметы были так малоценны, что палач, вероятно, не пожелал взять их себе. Другой скелет, державший первый в объятиях, Был скелет мужчины. Заметили, что его позвоночный столб был искривлён, голова вдвинута между лопаток, и одна нога короче другой. Однако у него не было замечено никакого повреждения спинного хребта на затылке, из чего можно было заключить, что он не был повешен. Следовательно, человек этот пришел сюда и здесь умер. Когда его хотели отделить от того скелета, который он обнимал, он рассыпался. Прахом. Запись аудиокниги произведена студией «Ардис» в 2021 году. Читал Иван Забелин.